Эльвер чувствовал себя бесконечно усталым. Старшая хозяйка из Берра и еще одна женщина помогали ему идти. Он положил руки на плечи, чтобы не упасть. Гредо, молодой охотник, родич его дерева, начал шутить с ним. Он отвечал, смеялся. Казалось, они бредут назад в Антор уже несколько дней. От усталости он не мог есть, только выпил немного горячего варева и лег у мужского костра. Энтор был не селением, а временным лагерем на берегу большой реки, куда приходили ловить рыбу люди из тех селений, которых было много в окрестных лесах, пока не появились лавеки. Мурского дома там не построили. Два очага из черного камня и травянистый косогор над рекой, где удобно ставить палатки из шкур и камышовых плетенок. Вот и весь Энтор. Река Минент, старшая река Сорнеля. Безумолку говорила там и в яве мира, и в яве сна. У костра сидело много стариков. Одних он знал хорошо, они были из Бротора, из Тунтара, и из его родного сожженного Эшрета. А других он вовсе не знал, хотя по их глазам и движениям, по их голосах, понял, что все это владыки сновицы. Пожалуй, столько сновидцев еще никогда не собиралась в одном месте.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 А за это расплачиваются тоже очень долго. Яды, которые глотают лавеки, действуют примерно так же, как воздержание от сна и от снов, заметил Хэббен, который был рабом в центр Вилли и в лагере Смита. Лавеки глотают отраву, чтобы уходить в сны. После того, как они ее проглотят, лица не становятся, как у сновидцев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 Сельвер слушал песню Ясеня, и рядом с ним лежал Любов. Люже Лежа он не казался таким чудовищно высоким и широкоплечим. Позади него, на фоне звезд, хернили развалины выжженного огнем дома. — Я такой же, как ты, — сказал он, не глядя на Сельвера, — тем голосом сна, который пытается обнажить собственную неправду.